Гибель Мичмана Многие города русской земли дали своих защитников Севастополю в те тяжелые годы. Калуга, например, чтит память бывшего ученика Николаевской гимназии Ивана Яновского. В 1849 году Иван Яновский начинал. Окончил морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге и в звании мичмана был направлен в 28-й флотский экипаж Черноморского флота. Офицеры и матросы этого флотского экипажа комплектовали команды линейного 86-пушечного корабля Варна, фрегата Медея, транспортов Кирия, Аккерман и Портица. парохода «Могучий» и паровой шхуны «Аргонавт». В 1853 году 28-й экипаж был переименован в 45-й. Мичман Иван Яновский проходил службу на судах различных классов. С началом Крымской войны линейные корабли находились в крейсерстве по Черному морю, а 13 сентября 1854 года На рейде Севастополя было затоплено пять линейных кораблей и два фрегата, в том числе линейный корабль Варна. Из офицеров и матросов сорок пятого флоцкого экипажа был сформирован сорок пятый флотский батальон, который был переправлен на северную сторону для защиты северного укрепления. 442 человека. В связи с тем, что неприятельские войска отказались от штурма укреплений северной стороны, 45-й флотский батальон был переброшен на корабельную сторону в район Пересыпи. В настоящее время – железнодорожная станция. 20 сентября батальон занял позиции на третьей дистанции на правом фланге у батареи капитана 2-го ранга Нахимова. В конце сентября... В траншее, примыкавшей к третьему бастиону с левой стороны, была заложена батарея номер 21 на пять орудий. Она строилась под руководством Мичмана Яновского и получила впоследствии его имя – батарея номер 21 Яновского. Мичман Яновский постоянно пребывал на своей батарее, которая вела обстрел неприятеля и сама находилась под огнем. 4 апреля 1855 года Иван Еновский был ранен, но остался на месте. Во время пятой бомбардировки Севастополя 8 июля он был ранен вторично. Сестра Милосердия Крупская позже писала в своих воспоминаниях: "В этом северном укреплении находился раненый меч Еновский, молодой, храбрый, красивый мужчина. Однажды он спустился в блиндаж, и бомба, пробив потолок, оторвала ему ногу. Операцию ему делал Белоусов. Раненый был очень терпелив, стоически перенес операцию и переносил болезнь без ропота. Вскоре от лихорадки и ран скончался. Лейтенант Яновский умер 15 сентября 1855 года и был похоронен на Михайловском кладбище на северной стороне. Могила не сохранилась. Незадолго до смерти ему было присвоено звание лейтенанта российского флота. Участвовал в обороне Севастополя с 13 сентября 1854 года по 8 июля 1855 года. Был награждён орденами Святого Владимира четвёртой степени с бантом, Святой Анны третьей степени с бантом и золотой сабли с надписью за храбрость. С 1913 года Георгиевское оружие